Галина Громова. Задача выжить 21 марта семь 7.40. Железнодорожный вокзал Мария Петровна Электричка на удивление пришла вовремя. Не то чтобы она всегда опаздывала, но для русского человека приход или отправление любого вида транспорта в заявленной администрацией или расписанием время уже как мини-праздник. Несколько пассажиров, ожидающих поездки на Симферополь, лениво проводили ее взглядами и вернулись к своим делам. Кто-то спорил, кто-то просто стоял и курил, а некоторые вовсе спали, развалившись на лавках. Торопиться было некуда, пока народ лениво выползет из электропоезда, пока то до да сё, и по расписанию отправления только через полчаса. Машинист электропоезда, постепенно снижал скорость состава, а вскоре совсем остановил его. Двери прибывшей электрички открылись, но почему-то никто не спешил выходить. Подметающая перрон, бабуля-дворничиха в теплой тужурке и надетом поверх нее едко оранжевом жилете остановилась и с интересом заглянула в открытые двери. «И чего там торчать-то?» — проворчала она. Заметив сквозь нешибко чистое стекло, Несколько стоящих людей в вагоне или особое приглашение надо. Мария Петровна была стружкой деятельной, иногда даже чересчур. В молодости, и будучи коммунистской активисткой, всегда принимала непосредственное участие в судьбе трудового коллектива Севастопольского морского завода. Ее выдвинули, так сказать, на общественных началах, а потом никак не могли задвинуть, пока завод окончательно не развалился в лихие 90 девяностые. Поэтому, заметив непорядок, Мария Петровна, ни секунды не задумываясь, отложила метлу и, кряхтя, забралась в вагон, чтобы придать ускорение зазевавшимся пассажирам, как частенько поступала с заснувшими на вокзальных лавочках бомжами, умело орудуя метлой. На полу в тамбуре виднелись бурые разводы, которые послужили лишним поводом для бурчания пожилой дворничихи, чье настроение и так оставляло желать лучшего. «Вечно так, все позагадит. а ты убирай!» Бабулька возмущенно засопела и открыла дверь в вагон. «Эй вы, конечная, на выход!» Пассажиры отреагировали вяло. Ближайший стоящий возле горы сумок длинноволосый, как девка-парень в драных джинсах, медленно повернул голову. И у Марьи Петровны душа ушла в пятки от жуткого зрелища. Последнее, что она увидела. Это ощеренный рот, перепачканный запекшейся кровью. 8.00. ноль мы с Херсонес Андрей Доронин, бывший капитан, пограничник ВС Украины, ныне сотрудник агентства безопасности САПСАН. Андрей, разбудил знакомый сигнал входящего сообщения Аски. Вчера он засиделся за компьютером, новомодная стрелялка затянула так. что спать удалось лечь только около трех часов ночи, а сам компьютер отключать не стал, скачивал фильм с сервера, чтобы потом в свой законный выходной под пивко с рыбкой или вредными для желудка чипсами посмотреть в гордом одиночестве. С подругой он давно расстался, по обоюдному согласию. Так, что все прошло на удивление тихо и без скандалов, хотя иногда не хватало теплого тела под боком. Хотя сегодня и был его законный выходной, Андрей не стал валяться в кровати. Мужчина привычно потянулся и, как обычно, почесывая причинное место, первым делом прошлепал голыми ногами в туалет. После исполнения священного ритуала зашел уже на кухню, тут же отцапнул со стола пачку сигарет, зажег комфорку и прикурил одну сигарету, ожидая наполнения чайника. Пепельницы не было, но ее заменила пустая консервная банка от съеденных вчера бычков в томате. В воздухе заклубился сигаретный дым. Огонь весело заполыхал под металлическим днищем чайника. Пока вода закипала, мужчина сделал себе несколько бутербродов с колбасой и засыпал заварку в чашку. Он не признавал чая в пакетиках, отождествляя его вкусовые качества с соломой а-ля матрас моей бабушки. Да и сам чай. Мужчина любил крепкий, душистый, желательно смятый. Но если ее не оказывалось в запасах, то и лимончик с сахарком годился. Жил Андрей на окраине города. Дальше были только море и Турция. Двушку в переделанный под жилой дом казарме получил отец, тогда еще полковник военно-морских сил Украины. Но буквально через год он вместе со второй женой, мать Андрея умерла, когда ему было 15 лет, попал в аварию и скончался. Тогда погибло семь человек. Фура выскочила на встречную полосу и врезалась в микроавтобус, а тот, в свою очередь, отлетев, как игрушечная машинка, протаранил копейку отца. Вот и этот дом, где отец получил квартиру, находился на самой западной точке Севастополя, мыси мысе Херсонес. Именно туда в 1942 году отходили остатки Красной Армии и защитники города, в надежде сесть на корабль, идущий на большую землю. И именно там они погибали, принимая последний, неравный бой с фашистами, буквально вгрызаясь в глинисто-каменистую почву мыса. Историческое место. А теперь здесь располагались четыре войсковые части, две украинские и две российские, не считая части морской пехоты РФ в Казачьей бухте, в двух километрах ниже по дороге. Хотя от украинских частей фактически осталось только название. Помимо бетонных заборов с колючкой и казармами за ними, здесь был еще один магазинчик с гордым библейским названием «Ковчег», вмещающий в себя весь ассортимент продуктов, необходимых, чтобы не помереть с голоду. Он, как и его прототип после потопа, был единственным признаком цивилизации. На этом и все, пожалуй. Чтобы уехать отсюда. В сторону маломальской обжитой части города нужно было 20 минут протопать ножками до поворота на казачку, где можно было не всегда успешно сесть на маршрутку или автобус. По утрам народа в транспорте было как в душегубке. В обратном направлении также только шагать приходилось в горку. Именно поэтому, пока был жив отец, Андрей предпочитал снимать квартиру в городе, да и с мачехой у них не очень-то заладилось. Хотя теперь мужчина понимал, что в принципе она была неплохой спутницей для отца, с его то специфическим характером, помноженным на армейское прошлое. Но, как говорится, если бы у бабушки был хрен, была бы она дедушкой. А после похорон переезд все же состоялся, о чем доронин ни разу не пожалел. К тому же где-то с полгода назад он приобрел себе поддержанный девяносто седьмого года выпуска темно-болотного цвета. с вместительным багажником и полным приводом. Жрал он, конечно, как волкодав, но оно того стоило. Здесь был совсем другой воздух, чем в городе. Чистый, наполненный морскими брызгами, запахом хвои и можжевельника, росшего вдоль небольшой бухточки, клином, входящей в землю мыса. На картах она значилась как соленая. Ни шума машин, ни гопоты — ни пьяных разборок, ни писарей под окнами по ночам, разве что только ровно в 21.00 солдаты из части напротив, где располагалась техника морской пехоты, на вечерней прогулке горланили песни, но это никоим образом не мешало Андрею, привыкшему к армейским будням. Иногда он ловил себя на том, что прислушивается к репертуару вояк, что украинской, что российской частей, и сравнивает, Сообщение было от Костика, сослуживца Андрея. Когда-то они служили вместе в пограничных войсках и после увольнения капитана периодически переписывались и встречались за рюмочкой чая. «Глянь ссылку!» — гласило сообщение возле ссылки на YouTube. Андрей кликнул мышкой и отлучился на кухню залить заварку кипятком. Пока чай заваривался, видео закишировалось, и мужчина смог посмотреть его. На видео было мало чего понятного, изображение постоянно дергалось, да и качество хромало на обе ноги, к тому же отсутствовал звук. Видео запечатлело, как проезжающее авто сбило пешехода, нелепо ковылявшего прямо посреди улицы. «Бухой, что ли?» – недоуменно подумал Андрей и мысленно обматерил Костика. «Тоже мне, блин, попали пальцы в пилораму, чтобы из этой хрени меня будить, мало ему начальника части. так он еще и чернухой балуется. Пролетев через лобовое стекло, человек тряпичной куклой упал на тротуар. Андрей поморщился и хотел было выключить видео, но его внимание привлек тот факт, что пострадавший начал подниматься, хоть и неуклюже качаясь, но вставать. При этом мужчина припадал на одну ногу. Ха, подфартило чуваку, что тут скажешь? Так шандарахнуться и еще после этого встать на ноги? Недаром говорят, что везет дуракам и пьяницам. А уж такого добра у нас на сто лет вперед припасено. Камера максимально увеличила картинку, сфокусировав изображение на поднявшемся мужчине. И все бы ничего, но у дядьки был явно выраженный перелом голени. Уж торчащая эта -то кость не ускользнула от внимания Андрея. Однако мужик шел, как ни в чем не бывало. С поправкой на ветер, конечно. В том смысле, что хромал нещадно. «Что за хрень?» — мотнул он головой, обжегшись при этом горячим чаем. Андрей нажал на паузу, подул на то место, куда ляпнул горячий напиток, и постарался получше рассмотреть сбитого мужчину. Но из-за ужасного качества изображения это было очень трудно сделать. Аська снова кукукнула входящим сообщением. «Костик!» Интересовался впечатлениями от увиденного. Костет, ну, как тебе? Рур, что за бред? Костет, кореш из нерезиной прислал. Рур, слушай, у меня глюки, или у мужика кусок кости из ноги торчит, а ему хоть бы хны? Костет, а фиг его знает, качество поганое. Рур, а ты чего не на службе? К слову сказать, Костик продолжал служить. несмотря на орден Сутулова с закруткой на спине и два ордена Хренолысого, а по-научному Сувору-Подяку и две Дагани в карточке взысканий и поощрений. Просто командир части не мог себе позволить разбрасываться такими кадрами, так как в связи с щедрыми зарплатами, которые позволяли прожить аж целую неделю, народ массово увольнялся, пытаясь найти счастье на гражданке. А прапорщик Матвеев был тот еще кадр, прекрасно знавший свою незаменимость и беззастенчиво пользовавшийся этим обстоятельством. Ну, а зачем быть скромным гением? Костет. Чего это? Я на службе. Рур. А Аська откуда? Костет. Да вот, родное начальство расщедрилось. Теперь мы тоже модные перцы, с интернетом. Офицеры последнюю неделю ходят один другого довольнее. А Лалыча не видно и не слышно. Осваивает? Александр Александрович, он же Ал-Алыч, начальник отдела пограничной службы, где раньше служил Андрей, был дядька суровый, упрямый и вспыльчивый. К тому же обладал такими качествами, как вредность и въедливость. Его окружение просто вешалось и молилось, чтобы родное министерство обороны перевело начальника куда подальше. Но к глубокому огорчению личного состава министерство не торопилось, то ли мест не было... то ли кандидатов с такими характеристиками завались. Собственно, из-за непримиримости взглядов Андрею пришлось уволиться из вооруженных сил, хотя мог перевестись и в другой отдел или подразделение. Но вся эта военщина так засела у него в печенках, что он предпочел устраивать свое будущее на гражданке. Кастет. Я убег, а Лалоч вызывает. Видать, опять комп глючит или браузер тормозит. Или, не дай бог, Касперский вирусню подцепил. Я с ним себя как венеролог чувствую. Тот тоже разгребает чужие вирусы. Про пятницу не забудь. Костик отключился, Андрей мысленно пожелал ему успехов и терпения. Чай уже немного остыл, а желудок дал понять, что, мол, хозяин, жрать пора. Утренний ритуал был выдержан год и до. Чашка чая, бутеры и новости на Севинфо. городском форуме, где была зарегистрирована добрая часть населения Севастополя. На этом ресурсе обсуждали сплетни, ругали власть, делились новостями, спрашивали совета, покупали и продавали все, что только можно. В общем, Севастопольский форум являлся неотъемлемой частью жизни города, а его отключение было равносильно второму пришествию или началу Армагеддона. Доронин с улыбкой вспомнил, Как недавно форум из-за переезда на другие сервера отключили аж на три дня. Ой-ой, что тут началось? Ну, да ладно. Новости были типовыми. Продукты дорожают, земля возле моря продается и застраивается наливайками. Водители ругали пешеходов, а пешеходы водителей и так далее. В общем, как любил выражаться Костик, пора накрываться простынями и ползти в сторону пятого километра. Хотя одна тема заинтересовала Андрея. «Амнистия в дурдоме» — замечательное название. Страниц было уже около десятка. Стартопик гласил, что на автора напал бомж. Автор отбился, но бомж, от которого исходил отвратительный запах, все же умудрился грызануть его за руку. Далее все вылилось переливание из пустого в порожнее и флут на тему, как страшно жить, а то и обвинение автора во вбросе и самосливие. Автор темы уже минут тридцать как не отписывался. Андрей кликнул курсором мыши по правому верхнему углу экрана, где располагался характерный для форточки крестик. Окно закрылось, и мужчина снова вернулся на кухню, чтобы, забросив чашку в мойку, выйти на балкон, подышать свежепрокуренным воздухом. — красиво здесь все же, — подумал бывший капитан Доронин, лениво глядя на море. которая окружала мыс с трех сторон. Солнце еще не начало припекать, и в воздухе сквозила прохлада. Район только-только просыпался, потихоньку выезжали на работу местные жители, но ну, а те, кому не так повезло с собственным транспортом, занимались утренней зарядкой. А что? Говорят, спортивная ходьба даже полезнее, чем бег. Колени не сорвешь, и толку для организма больше. Сразу вспомнился анекдот. Просыпаются двое в постели. Хорошо-то как, Маша? Я не Маша, я Миша. Один хрен, хорошо? 9.00. Гагаринское РО УМВД города Севастополя. Виктор Никитин, оперуполномоченный капитан милиции. Рабочий день, как продолжение веселой ночи, тоже начался нескучно. Не успел Виктор переступить порог дорогого. и крайне любимого РО ОМВД, как просто кожей ощутил царившую здесь суматоху, будто в другой мир попал. Даже в воздухе чувствовалась тревога. также же ощущаешь кожей заряженные ионы воздуха перед грозой. Телефон дежурного звенел мерзкой трелью, а эфир, стоявший на столе радиостанции, был забит криками. Мимо грохоча казенными ботинками пробежали двое пепсов, В обезьяннике уже находилось два гражданина неопрятной наружности. Один отдыхал на лавке, а второй нервно расхаживал вдоль решетки, то и дело почесывая сальную бороду. — Привет, Миха, что за переполох? — спросил Виктор, как только дежурный положил трубку от древнего, еще дискового аппарата. — Здорово, да дурдом какой-то! Телефон опять зазвенел, и дежурный капитан Миха Битковский поднял трубку. А за одной руку, махнув, подожди меня. Алло, дежурный. Да, хорошо. Сохраняйте спокойствие. Сейчас вышлем к вам наряд. Диктуйте адрес. Он торопливо записал адрес и обратный телефон в журнал вызовов и положил трубку. Сейчас приходилось реагировать на каждый вызов. Не дай бог, это не горожане звонят, а начальство проверяет. Тогда весело станет всем. Анальная боль будет обеспечена каждому. Вот и приходилось реагировать на каждое происшествие на улице, вплоть до сигналов, распивающей на лавочках пиво молодежи. Виктор вспомнил, как один участковый, нынче с чистой совестью уволившийся из органов, рассказывал, как одна семейная пара, впавшая в дружный маразм, вызывала милицию после каждой попытки соседа снизу просверлить дырку в стене. А так как у соседа был ремонт в связи с покупкой квартиры, участковому приходилось чуть ли не каждый день. мотаться в тот злосчастный дом дошло уже до того что он обошел все три подъезда один в котором проживал возмутитель спокойствия и два соседних чтобы от каждой квартиры взять заявление что мол сосед ничем не мешает а жалобщики не вполне адекватные люди час назад вызовы посыпались как из прорванного мешка уже нарядов не хватает объяснил миха пришлось некоторых оперов до участковых задействовать они все звонят и звонят — А помощник мой так и не вышел на смену. Забухал, наверное, скотина. А мне теперь отдувайся. — Точно, весеннее обострение! — усмехнулся Виктор, скривившись от очередного звонка. Ночью толком поспать не удалось. Обмывались соседом ножки новорожденному сыну. Происходило все это с присущим нашим людям размахом и весельем. Поэтому голова просто раскалывалась, а тут еще и резкий звук. — Слушай, а шеф на месте? «Сейчас, погодь!» Опять те же фразы и запись в журнале звонков. «Ага, рвет и мечет! Ему уже сверху звонили! Грозили всеми карами небесными, если не наведет порядок в районе! А ты что хотел?» «Да отгул взять! Нужно поехать кроватку купить, а то послезавтра жену из роддома забирать, а спать мелкому негде!» «Ну ты, брат, даешь! Что ж молчал, что папашей стал?» «Да когда тут расскажешь?» — усмехнулся Виктор, разводя руки в стороны. «Ну, а малой на тебя хоть похож?» «А что?» «А то! Знаешь, как бабы говорят! Ребенок должен быть похож не на папу, а на мужа!» Заржал Миха, чуть ли не похрюкивая. «Да ну тебя!» «Да ладно, не обижайся!» Перестал смеяться дежурный. «Я ж так, не со зла! Ну так похож!» «Да я его толком-то и не видел! В палату меня не пустили! У меня флю не сделано! Некогда было! А из окна разве что разглядишь! Кулек какой-то!» «Ну ты, папаша, даешь!» — хмыкнул Миха. «Миха, так и хочется ответить тебе, как пописанному. «Ну-ка, ну-ка!» — с интересом подался вперед Битковский, опираясь на согнутые в локтях руки. Приходит мужик домой после недельного отсутствия. Жена со злостью. «Ты где был?» А мужик так сразу, в кожно-венерическом диспансере. «Тетка в недоумении! Ну ты даешь!» А мужик ей отвечает. «Это ты даешь, а я лечусь!» «Да, у, — Да уж, жизненно! — покачал головой Битковский, вздрагивая от очередного звонка. — Ладно, пошел я к шефу, за порцией причитающихся люлей. Махнул рукой собеседнику Никитин, разворачиваясь по направлению к коридору, ведущему к святая святых отделения, кабинету шефа и туалету, что располагался чуть дальше. Подойдя к нужной двери, Никитин негромко постучал. и сразу же зашел «Товарищ полковник, разрешите?» Начальник РОУ МВД, полковник милиции Смирнов, до сих пор довольно сдержанно, зато с характерной мимикой, разговаривавший по телефону, устало махнул рукой, мол, присаживайся. Он всегда говорил «Присаживайся, сесть всегда успеешь». Вот мозг по-другому, уже этот жест и не воспринимал. Судя по всему, разговор происходил с вышестоящим начальством, которая чехвостила полковника. По-другому обычно начальство не умеет. Смирнов весь раскраснелся, видать давление подскочило, на своих позиций не сдавал, что-то пытался объяснить, хотя принципа «я начальник, ты дурак» еще никто не отменял. Помнится, работала в отделении молодая лейтенанша, хулиганье всякое малолетнее курировало. Ольга девка была видная, высокая, ноги длинные и грудь пятого размера, а то и шестого. а уж на язык бойкая, палец в рот не клади». Ну, Смирнов вызвал Ольгу на разбор полетов. что-то там ее подопечный учудил, и давай матами крыть против шерсти. Девчонка молчал, молчала а потом что-то ответила. «Что? До сих пор осталась тайной, покрытой мраком?» Сама не признавалась, а шеф это особо не поспрашиваешь. Но Сергей Сергеевич в итоге дико заорал и выставил ее за дверь». а перед тем, как филейная часть молодой лейтенантши скрылась в проеме двери, запустил в нее снятой с ноги туфлей. Девица не растерялась, молча подобрала начальственную туфлю 43-го размера и вышла из кабинета. Шеф же так и остался сидеть с раскрытым ртом и босой ногой в порванном носке. Это уже Битковский рассказывал. Ему вечно везет на веселые дежурство. Он потом бегал, упрашивал строптивицу, Вернуть туфлю ее законному обладателю. К слову сказать, Ольга потом уволилась. Сама замуж вышла и укатила к милому куда-то на север. Писала потом кому-то из дамочек местных, что устроилась работать в тамошний то ли институт, то ли университет, секретарем ректора. А что, стрессоустойчивость у нее после малолеток, как у киборга? В случае чего грудью встанет на защиту начальства? Или же словом осадит непрошенных гостей? Местные женщины потом долго еще рассказывали, как Ольга осадила какого-то мужичка, решившего покачать права. «Ну а что?» – писала она. «Сидит, ждет своего времени. Я виновата, что ли, что на полчаса раньше примчался?» «Сидел, сидел. И тут моча ему бросилась в голову. Надменно так интересуется. Вы мне ничего не хотите предложить?» «Я ему предложила бы пройти по указанному адресу, но остановилась на предложении жениться на мне». Мужик шутку не заценил, да я и не Петросян. Как потом оказалось, ректор, не заимевший еще привычки швыряться в нерадивых подчиненных туфлями, только укоризненно покачал головой и проговорил «Ольга, ну так же нельзя! Разве что пальчиком не погрозил!» Полковник Смирнов был пятидесятилетним седым мужчиной с чисто буденовскими усищами и всегда гладко выбритым подбородком. и предпочитал порядок во всем, что касалось работы. Невысокий, коренастый, с небольшим пузиком, выпирающим над брючным ремнем, он всегда пытался втянуть животик, как только в поле зрения появлялась более-менее симпатичная женщина, но в то же время мог вовремя вставить крепкое словцо, придавая ускорение или нужный вектор движения своим подчиненным. «Предурок толстозадый!» В сердцах ругнулся Смирнов, как только бросил трубку. но потом вспомнил про Виктора. «Ты ничего не слышал! Чего пришел? Говори! Только быстро! Потому как вызовов навалилось, а свободных людей практически не осталось!» «Да жена у меня родила сегодня ночью, Сергей Сергеевич!» «Поздравляю! А кто отец?» «Шеф! Очень смешно!» Поднял брови Виктор. «Оборжаться можно!» «Ладно тебе, Никитин!» Примирительно улыбнулся полковник. «Что? Даже пошутить нельзя! Но родила жена, а я-то тут при чем?» Задал он резонный вопрос, взяв со стола лист бумаги и приступив к внимательному чтению текста. Это было одно из качеств начальника — делать несколько дел одновременно, чтобы все успеть. Да мне бы отгул жену навестить. До этого красное лицо полковника, не успевшее окончательно прийти от выволочки начальства, сделалось и вовсе пунцовым. Приветливость и доброта солетели одним махом, Он рывком подскочил со стула, невольно смяв лист бумаги в руке, и как гаркнул. "Какое в крысину норку отгол, Никитин! Ты чё, охренел? Ты видишь, что у нас творится? Телефон у дежурного красный, как нос алкобота. Мужики все в поле, а еще только утро. На вокзале вообще непонятно, какая хрень произошла!» Полковник только сейчас заметил, что лист превратился в смятое нечто, и начал его старательно расправлять. все еще продолжая ругаться, хотя уже не так интенсивно. — он, отгул! Какой нахрен отгул? Вали отсюда, капитан, пока я тебя на ноль не умножил!» Виктор встал и, скрипят от злости зубами, вышел из кабинета, громко хлопнув дверью. Оказавшись в коридоре, капитан Никитин сделал три глубоких вдоха и попытался успокоиться. — Ладно, если не получается в лоб, мы его на кривых объедем. «Нормальные герои всегда идут в обход!» Виктор развернулся и пошагал обратно к дежурному, узнать, что за ахтунг такой творится, о котором шеф обмолвился между нелицеприятными эпитетами в адрес подчиненного. Практически подойдя ко входу в аквариум, капитан услышал какую-то возню и крики, тонкий фальцет, звеневший на пределе ультразвука, и голос Михи, который крыл всех тринадцатиэтажными матюгами. Опер поспешил на шум. Оказалось, в обезьяннике потасовка. Один, седой дядька лет пятидесяти, в дешевом костюме с оторванным рукавом, бросался на второго. И не просто бросался, а пытался их укусить. «Эй, а ну, угомонитесь!» — сквозь стекло кричал дежурный. Но слова проходили мимо ушей дебошира. «Уймись, урод!» Второй же, классического вида бомж, с нечесанной бородой, и засаленными лохмами седых волос орал, как павиан в брачный период, и пытался увернуться от нападавшего, прыгая из угла в угол в четырех квадратных метрах клетки. «Мих, что, опять?» — дернул на себя дверь в дежурку капитан, заглядывая внутрь. «Да я знаю!» — повернул голову к Виктору Мишка. Это отлежал себе спокойно на лавке и никого не трогал. Его сегодня утром доставили, а потом поднялся и начал кидаться на бомжа». Слышь ты, я даже не знаю, что я сейчас с тобой сделаю! Ударил кулаком по столу оперативный дежурный и тут же скривился от боли. Не подрасчитал слегка, и удар получился весьма болезненным. Его терпение кончилось, потому как без помдежа, который не явился на службу, нового так и не назначили, приходилось трудновато, а тут еще и эти идиоты потасовку устроили. Битковский, схватив наручники, вышел из аквариума. Отстранив Виктора, практически дошел до решетчатых дверей и застыл, как истукан, увидев, как умалишенный дядька в драном костюме загнал бомжа в угол и, схватив того за руку, смачно впился в нее зубами, абсолютно не обращая внимания на вонь, идущую от бомжа и грязную одежду. Бомж заорал во все горло, хоть на нем и была куча разномастных тряпок, но псих все же добрался до плоти, на куртке проступили кровавые пятна, «Где ключи от обезьянника?» — гаркнул Виктор, остолбеневшему с наручниками Битковскому. «Черт!» — плюнул в сердцах Миха. И буквально в два прыжка добравшись до дверей, ведущих в кабинет дежурного, чуть не снес капитана, который двигался к клетке. В этой суматохе он просто забыл взять ключи, когда выбегал в холл. Э, нападавший оттолкнул руку истерично орущего бомжа, и, хватка, вцепившись тому в плечи, уже грыз горло. Кровь так и брызнула фонтаном, щедро окрашивая валый цвет в пол и решетки обезьянника вместе с нападавшим и его жертвой. Помещение тут же наполнилось тяжелым запахом, как на скотобойне. Бомж уже перестал рать. Поскользнувшись в собственной крови, он свалился на пол и просто булькал, пока псих, весь измазанный в крови, с чавканьем глотал куски. «Да-да, именно жрал!» Судорожные глотательные движения были видны очень четко. Виктор чуть не блеванул, всякого повидал на этой работе, но такого. Ком подступил к горлу, стало дурно. Из кабинета выбежал Миха и остолбенел, мгновенно изменившись в лице. — Ты твою налево! Чё за, за хрень? От перепуга капитан начал заикаться, испуганно таращись на кровавую картину. и, не находя сил, отвести взгляд. «Миха, бегом к Сергеичу, зови его, а я сейчас!» «Ага!» — кивнул дежурный, выходя из ступора. «Только в туалет заскочу!» А ненормальный продолжал жрать бомжа, отрывая зубами плоть, будто бездомный пес. Все вокруг было в крови. Видать, первым укусом повредил артерию, потому как фонтан бил изрядный. Виктор отвел глаза от кровавого зрелища. и, придерживаясь за стенку, отправился в свой кабинет, где в сейфе лежало его табельное оружие. Достав из древнего, еще советского несгораемого шкафа ПМ и магазин к нему, капитан тронулся обратно к обезьяннику, встретив на пути мокрого Миху и рассерженного полковника. — Товарищ полковник, я вам честно говорю! — оправдывался капитан, проводя ладонью по мокрому лбу. — Сейчас посмотрим! — гаркнул на него раздраженный Смирнов. А ты, Никитин. Даже видел, как один задержанный жрет другого. Так точно, так и стоит эта картина перед глазами. Да вы сейчас сами все увидите. Миха, ты чё мокрый? Дождь? Не, ветер, черт!» Первое, что бросилось в глаза полковнику, это то, что ненормальный, больше не грыз бомжа, просто стоял весь измазанный в кровище, уставившись своими глазюками в одну точку. Но как только начальник отделения... в сопровождении дежурного и оперуполномоченного, зашли в помещение, где располагался обезьяник. Окровавленный ненормальный оживился и попытался дотянуться до людей, протянув запачканные руки сквозь прутья. По полу уже растеклась лужа крови, соединяя воедино и без того огромное количество алых капель. Виктор присмотрелся к глазам психа и снова почувствовал тошноту. Зрелище было столь отталкивающее, что кожа покрылась мурашками. Такое чувство, что глаза застлала мутная пелена, и теперь они стали блеклыми, будто обесцвеченными, безжизненными. Бомжара, весь залитый кровью, словно галой краской, начал шевелиться. Сначала Виктору показалось, что рука дернулась, но потом подранок просто повернул голову, продемонстрировав изъеденную шею и половину лица, на котором сквозь висящие лохмотьями мимические мышцы были видны кости черепа и останки гнилых коренных зубов. Вот теперь Виктор не сдержался, упал на колени и опустошил желудок прямо на пол. Когда спазмы прошли, а испуганные вопли капитана дежурного и полковника притихли, он поднялся, чуть качаясь, и вытер рот рукавом. — Товарищ полковник, что это за хрень? Я те чё, педевики? Нервы у начальника РО УМВД уже сдавали. — Витек, надо их поближе осмотреть! — пробормотал зеленый на лицо Миха. — Тебе надо, ты и смотри, а я ближе, чем на шаг к нему не подойду. Бомж начал медленно подниматься. Движения его были какими-то прерывистыми и нелепыми. Он скорее напоминал куклу на веревках у начинающего кукловода, чем человека. Полковник Смирнов Сделал несколько шагов вперед, но все же не подошел близко к решетке. — У него же артерия перекошена, вон кровища сколько, как он может двигаться? — Я же вам говорил, тот этого грыз за горло, а вы не верили. — Тогда почему он двигается? — не унимался полковник, пристально рассматривая скалящегося человека в порванном окровавленном костюме. — Никитин, а ну иди сюда, ты уже опорожнил желудок. Виктор подошел к Смирнову, и они вместе начали наблюдать, как искусанный бомж поднялся и вместе с другим задержанным медленно приблизился к решетке. Эти двое протянули в сторону людей руки и оскалились кровавыми ухмылками. Особенно жутко это получалось у бомжа с его-то обглоданной рожей. У обоих оказались безумные, белесые, не мигающие глаза. Словно гипнотизирующие людей. Из-за всех вывели два ввалившихся в отделение Пепса, тащившие под руки, скрученные наручниками за спиной, вырывающегося мужика, измазанного чем-то непонятным. Протиснувшись мимо вертушки, они предъявили задержанного скляпом во рту. «Вот, на людей бросался! Грызанул нескольких! Пришлось пеленать. Надо бы его в обезьянник до установления личности!» а то он какой-то невменяемый, обкуренный, что ли. Моего его обшмонали, но документов не нашли, травы тоже. Сержант, одной рукой поддерживающий задержанного, а второй сжимающий свой успокоитель, кивнул в сторону обезьянника и офигел. — Ни хрена себе у вас тут бойня! — Ой, прошу прощения, тащ полковник! — Ага, кровищи как будто кабана зарезали! — присвистнул второй. — Тащ капитан! — обратился сержант с перебинтованной рукой к Михе. «Может, откроете?» «Ты чё охренел, сержант? Ты видишь, что тут творится?» Заорал на него Миха. Все еще зеленый, как молодая весенняя поросль». «Ну а куда мне его деть?» Растерялся ППСник. «В задницу себя засунь!» «Капитан!» — гаркнул полковник. «Извините, тач полковник!» Все это время задержанный сержантами сипел, дергался и, несмотря на заткнутый и измазанный рот, тянулся в сторону людей. Виктор скривился. Что там сержант говорил? Вроде этот успел нескольких человек цапнуть. Да и у самого сержанта рука перебинтована. А с рукой-то что? Задал вопрос Виктор. Да этот... ППСник со злостью замахнулся дубинкой, но вовремя передумал, перехватив взгляд начальника отделения. Достал меня, когда его крутили. Пытался и Леху, но куртка спасла. «Придурок обкуренный!» «Мы ему решили хавальник заштопать, чтобы со спины не напал! Чё с ним делать-то?» — поинтересовался второй ППСник, Лёха. «Так, Битковский, а ну тащи из подсобки швабру!» — скомандовал Смирнов. «Чего?» — не понял все еще не пришедший в себя дежурный. «Того, швабру! Самую обыкновенную!» Миха метнулся в святая святых местной уборщицы и приволок древнюю, тяжелую деревянную швабру. Сейчас аккуратно открываешь замок. А ты, Виктор, полковник кивнул, удерживаешь этих, пока сержанты не запихнут туда своего подопечного. А эти двое подопечного не сожрут? Засомневался Виктор, прекрасно запомнивший, как псих накинулся на бомжа и загрыз его. Ну вот мы и посмотрим, кто кого. Он ведь тоже кусаться пытается. Да, но у него пасть замурована. Ничего, руки ему освободить, вытащит. Ты заметил? что буркалы у него такие же, как и у тех двоих. Если честно, не обратил внимания, он же был рожей вниз. Ну ладно, давайте. Миха только подошел к двери в клетку, как бомжара начал ковылять туда же, и его притягивало будто магнитом. Блин, Витя, отпихни-ка его! Виктор перехватил поудобнее швабру и, просунув ее сквозь прутья, Силой пнул бомжару в грудь, сбив того с ног. Миха все время суетливо пытался открыть дверь, и как только ему это удалось, сержанты впихнули туда своего задержанного. «Эй, а руки ему раскрутить!» воскликнул Виктор, вынув свое орудие и прислонив его к стене. «Черт, ну не лезь же за ним туда! Эй, а у этого бородатого что? Горло кто-то разгрыз!» Миха опять закрыл дверь, и отскочил от греха подальше. Все дружно уставились на задержанного. Но ни бомжара, ни второй псих не обратили на него никакого внимания. Они даже и не думали на него кидаться и пытаться сожрать. Непонятно. «Вывод! На своих они не бросаются!» пробормотал Смирнов, снова подойдя поближе к клетке. «Кто они?» — выдохнул Миха. «Но эти, глазастые! Может, это бешенство?» Слух размышлял полковник, у которого не укладывалось в голове происходящее. С самого утра в отделение повалили бесконечные вызовы с жалобами на немотивированную агрессию, нападения на людей и попытки искусать их. На вокзале, судя по утренней сводке, вообще произошло какое-то ЧП. И с каждой минутой становилось все хуже и хуже. Звонки просто валом валились на дежурного. Дошло до того, что позвонили из управы, и отчехвостили его во все дыхательные пихательные в связи с участившимися случаями нападений на людей на улице. Дескать, статистику всю испортят. Тьфу ты, какая нахрен статистика, если тут такое? Полковник в задумчивости сделал еще несколько шагов к обезьяннику и попытался получше рассмотреть странных задержанных, один из которых, вопреки законам природы и разорванной артерии, Продолжал тянуть руки в сторону застывших милиционеров. Ненароком он подошел слишком близко, и бомжу удалось схватить его за рукав кителя. Смирнов, нервно одернув руку, шарахнулся подальше от обезьянника. У Никитина в голове что-то стрельнуло, проскочила какая-то мысль, но толком сформулировать ее он не смог. Почему он сделал то, что сделал, капитан и сам не знал. не сумел бы объяснить это ни себе, ни кому-либо еще. Виктор что-то пробормотал, сбрасывая цепенение, и, достав ПМ из наплечной кобуры, дважды выстрелил бомжу в грудь, прошив насквозь и отколов штукатурку на стене позади него. Полковник громко мотюгнулся и снова отскочил на добрый метр в сторону. — Ты че охренел, Никитин? Да нас же живьем потом прокуратура и ФСБшники сожрут. Сергей Сергеевич! Начал было Миха. «Так, пошли-ка отсюда!» Хлопнул по плечу попесник Леха своего напарника. «Сергей Сергеевич, я...» Виктор действительно не знал, что на него нашло. В голове тут же пролетели картинки дальнейших разборок с отделом внутренних расследований. Суд, тюрьма, а самое паскудное, что только вчера родился сын. Черт! «Дай-ка сюда ствол, придурак!» Под монастырь решил нас подвести. Хрен с ним с бомжарой. Ты его лично прикопаешь. А как мне патроны списывать? Опять к брыгам обращаться. На поклоны идти! Орал начальник багровее лицом. Причиной крика послужило не столько самоуправство капитана, сколько реакция самого полковника на эту ситуацию. Он просто испугался. Испугался, когда окровавленный бомж схватил его за рукав. Испугался. услышав гулкие выстрелы, а так как он давно не испытывал страха, реакция его была объяснима. Капитан тупо таращился на свой собственный пистолет, который сжимал в руке, когда его внимание привлекло движение в обезьяннике. Тащ, полковник, глядите!» — хриплым голосом пробормотал Виктор, не веря своим глазам и ощущая какое-то благодатное облегчение, теплой волной разлившееся по телу. Он показывал дулом пистолета в сторону тянущего руки сквозь решетки бомжа. Два входных отверстия в груди абсолютно ему не мешали. А в том, что он не промахнулся, Виктор был уверен на все сто процентов. Дырки от пуль в одежде ясно различались на расстоянии двух метров, а осыпавшаяся штукатурка стены позади бомжа являлась ярким подтверждением точного попадания. «Что за хрень?» — завел старую пластинку Миха. «Я тут чуть в штаны не наложил!» На выстрелы из своих кабинетов повысовывались оставшиеся гражданские и работники бумажного фронта, занимающиеся обеспечением рабочего процесса, шуткали, стрельба в помещении. Некоторые из них решили взглянуть, из-за чего весь сербор и теперь с лицами белее мела, смотрели на кровавое побоище. Несмотря на достаточное количество народа, Тишина стояла гробовая, и в этой тишине, зазвонивший телефон, показался раскатом грома. Добрая половина присутствующих подпрыгнула на месте. Чего стоишь? Иди, блин, принимай звонок. Полковник достал на собой платок и вытер испарину со лба. Ага, как китайский болванчик кивнул головой Миха, стремглав бросившись на свое рабочее место. Радуйся, что промахнулся. Такого быть не может. «Я ж в него две пули всадил!» Не поверил своим глазам Виктор. «К тому же, вы же сами видите, у него артерия перекушена. Кровище вон сколько вылилось. Он просто не может быть живым!» «Ага! это его решил окончательно? Того!» «Товарищ полковник, да я «А ну-ка дай!» Полковник Смирнов взял пистолет Макарова, вынул магазин, внимательно осмотрел патроны и, вставив магазин обратно, выстрелил бомжу в грудь. Тот только покачнулся. Это легко объяснялось законами физики. Но законы природы молчали. Почему человек с перекушенной артерией и тремя пулями, прошившими грудь, продолжает жить? «А вы в голову попробуйте!» — выкрикнул кто-то из толпы. «Точно! Я вон в кино видел!» «А у вас что, работы мало?» — отозвался на возглас начальник. Но живо по рабочим местам!» Толпа моментально рассосалась, будто ждала команды. Многие с облегчением покинули холл с окровавленным и залитым плевотиной полом. «Вот советчики хреновы!» — шипел себе в усы полковник. «Вы еще мне осиновый кол и чеснок принесите, да экзорциста вызовите!» Не сдержался Смирнов и в догонку. До совета послушался. Бомж тряпичной куклой свалился на пол, прямо под ноги мужику с кляпом, который лбом уперся в решетку, будто пытаясь ее продавить. Хрен знает что. Как-то надо бомжа этого потихоньку прикопать. Никитин, вот этим и займешься. Как будешь улаживать этот вопрос, твои проблемы. Но чтобы трупа здесь к вечеру не было, хоть жри его. Так, этих не выпускать, близко не подходить. Битковский, специально для недоразвитых, глаз этих двух не спускать. «Не дай бог провороните! Я вам кой-чё на кой-куда натяну и моргать заставлю!» Из аквариума вылетел Миха. «Сергей Сергеевич, еще один вызов! На Бреста девчонка молодая, заперлась в комнате, а к ней ломится ее собственный отец! Только по ее словам, он какой-то не такой!» «Ты не спросил, какой он не такой!» «Она в истерике!» — замотал головой дежурный. «Я еле-еле разобрал ее слова!» «Ладно, Никитин, живи пока!» Хватай Володина и Старина, идуй на вызов, держи. И еще вы двое, никому ни слова про бомжа. Хотя, какое тут? Полковник отдал Виктору пистолет, а сам развернулся и, устало вздохнув, пошел в сторону своего кабинета. 9.00. Проспект генерала Стрекова. Катя и Степан Роговы. «Может, все же останешься?» Мужчина сложил выдвижную ручку огромного дорожного чемодана. «Нет, я все решила, я ухожу. Мама давно мне говорила, что ты не тот, кто мне нужен». Девушка сверкнула умело накрашенными глазами, передавая взмахом нарощенных ресниц все презрение к собеседнику. «Я достойна большего, а ты... что ты мне можешь дать? Поездку в Египет раз в год!» «Некоторые туда ни разу не ездили». Пожал плечами Степан, отмечая свое невозмутимое спокойствие и удивляясь этому. Ведь рушилась вся его жизнь. «Я не некоторые!» В негодовании сверкнула глазами красавица. «Вон, у Наташки муж, вот настоящий мужчина. Наташку на руках носит, золото ей покупает. На Бали ее свозил, в Мексику, про всякие Турции и Египты и не говорю. А ты перебиваешься с хлеба на воду, до да копейки считаешь». «Ну, не такие уж и копейки, на жизнь-то хватает!» — попытался урезонить жену Степан, хотя теперь уже, наверное, бывшую жену. Когда они познакомились пять лет назад, Степан был работником в небольшой фирме, занимающейся установкой окон и дверей, а Катя училась в институте. Молодая и красивая двадцатилетняя девушка сразу же понравилась Степану, но она его долго не замечала. Ведь вокруг и так хватало кавалеров, и более симпатичных, чем Степан, и более обеспеченных, которые, если и приглашали на свидание, то не в парк, а в ресторан или в клуб. А клубы Степан не любил, да и денег лишних не было. Парень понимал, что если он что-то в своей жизни не поменяет, то ему не светит такая девушка, как Катя, ей в пору блистать на глянцевых страницах. И Степан начал усиленно работать. Через год на свое 26-летие он уже сам стал себе хозяином, занял денег для стартового капитала и оформил предпринимательство. Постепенно, благодаря трудолюбию и аккуратности Степана, клиентская база разрослась, и материальное положение парня значительно улучшилось. Он оформил кредит и купил то, о чем так долго мечтал, свой первый автомобиль. Хоть тачка и была не из салона, но все равно... Для степана его шевроле стал символом новой эпохи новой жизни, которая начиналась у парня. А тут еще и катя согласилась на свидание, потом на еще одно и даже пригласила Степана прийти на церемонию вручения диплома. Конечно, на празднике катя оказалась самой красивой, и степану лестно было сознавать, что добился своего ловить завистливые взгляды парней, которым катя отказала. И еще через год, Катя и Степан сыграли пышную свадьбу. Они могли пожениться и раньше, но молодая невеста хотела самую красивую свадьбу, чтобы и с лимузинами, и с прогулкой на яхте вдоль побережья ЮБК, и с банкетом в самом дорогом и престижном ресторане. В общем, так, чтобы все подружки обзавидовались черной завистью. Степан уже для любимой ничего не было жалко. Попроси та звезду с неба, парень ее бы достал. Свадьба была сыграна. Пышное белое платье убрано в шкаф на длительное хранение. Свадебное фото выставлено на странице одной из социальных сетей. Началась семейная жизнь. Из-за размышлений парня вывел голос любимой. «Только на своей работе и пропадаешь, а мне приходится одной, как дури, с подружками по клубам ходить!» Завелась Катя, искренне жалея себя за то, что так помахнулась с выбором мужа. Нужно было все же соглашаться на предложение бросить этого улуха Степана, оставить ребенка и выйти замуж за Виталика. Так нет же, сомневалась. Вот дура! А Виталька сейчас помощник мэра города, ездит на новеньком Лексусе и ни в чем себе не отказывает. Это еще больше злило девушку, которая всю свою обиду вымещала на муже. Степан хотел детей, минимум двух, а то и трех. Мечтала дружной большой семье. Катя же пока не планировала обременять себя обязанностями по воспитанию потомства. Она хотела пожить в свое удовольствие, для себя, как пишут в женских журналах. К тому же беременность нещадно портит фигуру, а от кормления отвисает грудь, становится похожей на уши Спаниеля. И когда через полгода после свадьбы девушка обнаружила, что беременна, да еще и не от мужа, она без колебаний решилась на аборт а степан винил и корил себя если бы он согласился отдать жене авто чтобы той не приходилось ездить на маршрутках тогда бы и не произошло того о чем он будет жалеть всю жизнь резкое торможение автобуса и травма живота что привело к выкидышу так сказала катина мама когда степан примчался из командировки не успев даже доехать до места назначения светлана валерьевна Даже не захотела сразу впускать зятя в квартиру. Стояла на пороге, держала оборону. Точно Брестская крепость на пути немецко-фашистских захватчиков. Степан просил впустить его, чтобы он мог увидеть жену, обнять, утешить. Но теща была непреклонна. Мужчина использовал все свое красноречие, стараясь разжалобить железное сердце Катиной мамы. И оно подалось. Любимая. Ненаглядная Катя была такая бледная и заплаканная, что Степан тут же отдал ей ключи от своего «Шевроле». Чего не сделаешь ради дорогого человека. — А если бы ты сделал это раньше, когда я просила, то и ребеночек наш был бы жив! — плакала на взрыв Катя, теребя тонкими пальчиками с ухоженными ноготками, брелок с эмблемой. — Это казалось таким далеким прошлым. — Ты мне такси вызвал! Прервала она обвинение, оглядываясь, не забыла ли чего забрать из своих вещей. «Да, вот-вот должно подъехать», — тихо ответил парень, отмечая, что обручальное кольцо больше не украшает пальчик жены. «Бывший. Я же просила к девяти, а ты как всегда. Вот ты такой, на тебя нельзя положиться». «Кать, может, хватит?» «Действительно, хватит воздух сотрясать», — пожала плечиками Катя. «Ну где там твое такси?» Степан пожал плечами, и тут в его руке завибрировал мобильник. Судя по всему, уже у подъезда. «Ну, наконец-то, давай, пока!» «Пока!» Катя взялась за ручку чемодана и тут же ойкнула, чуть ноготь не сломала. «Может, поможешь мне чемодан донести до машины?» И она улыбнулась Степану, как раньше, той самой улыбкой, от которой сердце начинало биться чаще, рискуя выпрыгнуть из груди. Парень хотел было согласиться, чтобы хоть на минуту дольше побыть с женой, но все же сказал «нет». «Ну да, оставлять девушку наедине с тяжелым чемоданом, это так по-мужски», — ехидно заметила Катя, стараясь не показать своего удивления. Ведь она привыкла, что Степан делал все, что она говорила, понимая ее чуть ли не с полувзгляда, а тут нет. «Чего же мне, устроил восстание Спартака?» «Ну, учитывая, что все в этом чемодане, куплено на те самые гроши, что я зарабатывал, он должен быть невесомым», — ответил Степан. И закрыл за женой дверь, как бы разделив свою жизнь чертой на две части. Степан сразу решил, что напиваться не будет, хоть и хотелось забыться в алкогольном угаре, а еще больше — хотелось уйти из этого дома. Ведь все здесь напоминало о Кате. Именно она выбирала эту квартиру, чтобы недалеко от центра и транспортная развязка... Парень порылся в своих вещах и выудил оттуда давно позабытые джинсы и кожаную куртку, которые не носил со дня свадьбы. Кате не нравился такой стиль. Ей нравилось, чтобы супруги выглядели под стать друг другу, чтобы сочеталась одежда, чтобы они смотрелись рядом. Степан переоделся и мельком глянул на себя в зеркало. Оттуда смотрел широкоплечий. Спасибо занятиям на перекладине во дворе. Тридцатилетний мужчина с взлохмаченными волосами и усталыми красными от бессонной ночи глазами. Спасибо дорогой жене. Погода в последнее время стояла теплая, поэтому замерзнуть он не боялся. Обув дорогие фирменные кроссовки, парень вышел из дома. Куда идти, Степан еще толком и не знал. На душе было так паршиво, что раздумывать о выборе маршрута и вовсе не хотелось. — А, будь что будет, — пробормотал он и пошел в сторону остановки, благо дом стоял сразу за ней и плутать дворами не пришлось. Какой троллейбус подъедет первым, на том и уеду. — Вы что-то сказали, молодой человек? — гнусаво проговорил стоящий рядом старичок. — Нет, вам показалось. Покачал головой парень. Троллейбуса не было довольно долго. Степан даже начал поглядывать в сторону маршруток. Но тут, наконец-то, показался рогатый ископаемый с номером 12 на стекле. Ну что ж, едем на Приморский бульвар. Погода была отличная. Несмотря на то, что на дворе стоял только март, жарило почти по-летнему. Так что через некоторое время Степан даже расстегнул молнию куртки. В воздухе витал пьянящий аромат цветущих деревьев. Рано пришедшая весна одела город в цветущие наряды. Снежно-белая лыча, нежно-розовые миндали и абрикос. Солнечно-желтые кусты и форзиции цветными пятнами разбавляли серые, по-зимнему унылые улицы. Все еще холодное, несмотря на солнечную погоду. Серое море сливалось с безоблачным небом. Хотя вдалеке на горизонте все же проявлялись едва заметные белеющие кучевые облака, предвещающие дождь, а то и снег. Погода в Севастополе всегда была непредсказуема. Среди горожан даже ходила такая поговорка «Погода меняется или раз в три дня, или три раза в день». Случалось и такое, что в одном районе города шел ливень. а в соседнем светило яркое солнце, чудеса, да и только... Но жители к этому привыкли и ничему не удивлялись. На Приморском бульваре с утра было немноголюдно, и мужчина вздохнул спокойно. Меньше всего ему сейчас хотелось оказаться среди людей. Нужно было разобраться в себе, а для этого побыть наедине с самим собой, собраться с мыслями, попытаться их упорядочить и понять, как жить дальше. Над морем, испуская пронзительные крики, парили белоснежные чайки, а на фонарях, которые вечером освещали путь прогуливающимся парочкам, сидели голуби. Эти наглые птицы, при виде единственной упавшей крошечки хлеба или семечки, срывались со своих мест и со скоростью истребителя Люфтваффе пикировали к месту, где их ожидало пиршество. Даже страшно становилось, когда вся стая проносилась в нескольких сантиметрах от тебя. Казалось, что птицы хотят вцепиться в волосы, выклевать глаза. И еще не начался сезон, когда центр города заполняется толпами отдыхантов вперемешку с зазывалами на катерные прогулки, которые горланят в свои рупоры, как полоумные, и кидаются прямо на людей, а то и хватают их за руки. Эти граждане, орущие с утра до вечера один и тот же текст, так надоели местным жителям, что, носев инфо в городском форуме, то и дело предлагали запретить их под страхом смертной казни, а также раздавали ценные указания, как пооригинальнее их послать, дабы зазывалы прониклись и отвалили. Но городская власть думала иначе, ибо наверняка имела свой гешефт. Действительно, кому интересны многочисленные памятники и достопримечательности Севастополя, ведь туристы сюда ехали, чтобы полчаса покататься на старом тарахтящем катерке, рискующим в любой миг пойти под воду, а печально известный линкор «Новороссийск», да сфотографироваться с облезлыми павлинами или голубями на последнем издыхании, ну и, конечно же, прикупить пару китайских однотипных сувениров, куда ж без них. Степан медленно прошелся по набережной Корнилова до Артбухты и повернул обратно в сторону памятника затопленным кораблям, Как ни странно, о Кате он не думал, как будто какой-то мысленный блок стоял, не дающий лезть в голову неприятным мыслям. На глаза парню попался маленький тощий щенок неопределенного цвета породы сдох. Он жался к картонной коробке, что заменяло мусорное ведро возле ларька с хот-догами. Степан глянул на щенка и вдруг подумал, что сам сейчас похож на такого же, брошенного всеми, ненужного бобика с грустными глазами. «Разве что блох у парня не было!» Не раздумывая, мужчина подошел к будочке, где скучала молодая девушка, сразу оживившаяся при появлении покупателя. «Девушка, мне один с двойной сосиской, без майонеза и кетчупа!» «Это вы для песика?» — улыбнулась девчонка, живо укладывая теплые колбаски в булку. «Ага, вот, держите!» Степан протянул десятку в окошко и взял сверток. источающий приятный аромат. Надо же, никогда бы не подумал, что хот-дог может так аппетитно пахнуть. Щенок заметно оживился и даже пару раз нерешительно вильнул хвостом, не решаясь подойти. Мало ли, что сделает этот человек, вдруг ногой пнет. Странные двуногие без шерсти на морде и лап, но с разноцветными шубками на телах, для начавшего свою жизнь в старой картонной коробке щенка, Делились на два типа. Первый, обычно, это были щенки этих двуногих. Шумные, бегающие, они всегда приятно, пахли молоком или другими вкусностями, которыми с охотой делились, стоило только приветственно повилять хвостом. Помимо щенков попадались и взрослые двуногие, которые могли потрепать пса за ухом или выбрать из ушей клещей, впившихся в нежную кожу. Таких песик любил. Но были и другие, те больно пинались и грозились пустить щенка на мыло. Что такое на мыло, щенок не понимал, но от таких двуногих старался держаться подальше и поскорее куда-нибудь прятался. Степан присел на корточки, разделил сосиску и кинул один кусочек, как бы сдоху. Кусочек был моментально съеден, а кредит доверия выдан. Песик мелкими шажками подбежал к мужчине и с огромным аппетитом уплел все угощение. — Ладно, парень, бывай здоров! Степан вытер руки, а салфетку, врученную в комплекте с хот-догом, и направился дальше, свернув у дельфинария к морю. И настроение слегка улучшилось, уже и чайки не раздражали своими криками, и торопливо проходящие прохожие не вызывали недовольства. Степан... прошел мимо института биологии Южных морей, в здании которого находился аквариум, и уже подходил к развилке на набережной, где если пойти вправо, можно выйти к городскому центральному фонтану, а влево прогуляться вдоль моря. Степан решил все же пройтись по берегу, наслаждаясь шумом бьющихся прибрежные камни и плиты набережной волн. Отвесная стена справа становилась все выше и выше. и вдруг мужчина услышал звонкое тявканье. Степан оглянулся. В паре метров от него стоял тот самый щенок и голосисто лаял на кого-то, кто находился на верхней площадке. Парень сделал шаг назад, когда краем глаза заметил чей-то падающий силуэт. Он даже не сразу понял, что это человек, но как только испуг прошел и мыслить логически стало проще, Степан развернулся к поднимающемуся. «С вами все в порядке? Эй!» Мужчина, свалившийся с двухметровой высоты, даже не отряхнулся, а молча неуклюже поднялся и встал, как ни в чем не бывало. «Вам помочь?» — не унимался Степан, заметивший кровь на руке и одежде, а как бы сдох, залаял еще сильнее. И парень мог поклясться, что в лайпса пса сквозила истерика пополам со страхом. И тут Степан понял, почему. упавший мужик поднял лицо и его взгляд точнее глаза заставили кровь в жилах мужчины заледенеть да и кожа у незнакомца была словно восковая бледная а черты лица оплывшие Степан не знал как точнее объяснить происходящее наверное так и должна выглядеть смерть именно такой взгляд должен быть у нее упавший не мигая посмотрел своими белесами бельмами и медленно поплелся в сторону остолбеневшего Степана, издавая какой-то скулёж. И ступор парня вывела все та же дворняжка, которая уже даже не лаяла, а просто жалобно визжала, прижимаясь к земле корпусом с четко выступающими сквозь кожу ребрами, но почему-то не убегала. Когда странного мужика от Степана стало отделять меньше метра, тот разъявил рот, будто хотел укусить парня. Молодой мужчина резво отпрыгнул в сторону и, оглядываясь через плечо, побежал обратно к развилке, а тот с бельмами все так же, с маниакальной настойчивостью, тащился за ним. Щенок, кстати, тоже с радостью последовал за Степаном, путаясь под ногами. — Так, иди сюда, а то еще грохнусь из-за тебя! Подхватив собачонку на руки, мужчина сбавил шаг, как только убедился, что преследователь... Остался далеко позади. Что это было? Может, какой-то алкаш белочку словил? Но тогда откуда такие глаза? Или наркоман обдолбался так, что даже боли не почувствовал, свалившись с двухметровой высоты? Степан от греха подальше направился в сторону автобусной остановки. Прогулялся, называется, чуть от страха в штаны не наложил. Да и псинку-спасительницу заметно трясло. Ждать пришлось минут пять. На Графскую пристань, перевалочный пункт для отправки на северную сторону, как раз пришел катер, и народу на остановке резко прибавилось. Шум, гам, ругань. Несколько человек возбужденно переминались и зажимали окровавленные руки, а у одного и вовсе ухо было откушено. Да что ж это такое? Собаки, что ли, напали? Парень с откушенным ухом нещадно матерился и сетовал. что ему на завтрашнее собеседование без уха никак нельзя ибо не комплект степан хмыкнул услышав эту фразу и мысленно поставил неутешительный диагноз раненых без очереди пропустили в маршрутку идущую мимо травпункта первой городской больницы имени пирогова на площади восставших но все равно нашлись такие граждане которые упорно настаивали на равноправии и тот факт что у дядьки был откушен палец их абсолютно не смущал. Парень стоял посреди всей этой суеты и просто офигевал от народа, который грызся, как собаки, за косточку. И было бы за что, маршрутки на камыши шли одна за другой. Поэтому Степан абсолютно не понимал возмущения толстой дамы, которая визгливо извещала всех, что у нее сердце, и ей срочно нужно сесть именно в эту маршрутку. Мужчина уже набрал в грудь воздуха, чтобы как следует ответить толстухе. Но тут подъехал нужный автобус, поэтому Степан плюнул на все разборки и поспешил войти в салон. Уже отъезжая в окно автобуса, парень увидел фигуру, приближающуюся к фонтану, покачивающейся походкой. Домой мужчина доехал без приключений, хотя несколько человек в транспорте недовольно косились на дворняжку. тихо трясущуюся на руках у Степана. Дом находился на другой стороне улицы, поэтому парню предстояло пересечь пару пешеходных переходов, на которых, несмотря на светофоры, головой приходилось крутить на 180 градусов, лихачей на дорогах хватало. Еще не стерлась из памяти история, когда местный гонщик, возомневший себя братом Михаэля Шумахера, практически на глазах у мужа, сбил на пешеходной дорожке, молодую женщину с двумя детьми. Все трое скончались на месте. Двор дома, где снимал квартиру Степан, был без традиционной детской площадки. Деятельные бабульки-пенсионерки, наряду с самопровозглашенной старшей по дому, бывшей главой районной администрации, на собрании комитета голдящих баб приняли решение снести качели и скамейки, так как их раздражали наркоманы и алкаши, которые там собирались. Естественно, в эту самую категорию граждан был записан любой, кто хоть раз присаживался на скамейку и разговаривал чуть громче, чем шепотом, поэтому качелей здесь не было уже лет пять, зато освободилось место под клумбы, где рядовые члены этого самого комитета и ковырялись в землице. Видать, на будущее лежку готовили. Помимо качелей-каруселей бабки принесли во двор еще одно новшество. Наняли трудяк и установили блок из белого инкерманского камня прямо посреди выезда из двора на проспект. Так что теперь, чтобы заехать во двор или выехать из него, нужно было давать доброго круголя по району, петляя между домами. Автовладельцы все собирались сдвинуть глыбу, но дальше разговоров дело не продвинулось. Поэтому Степан оставлял свой «Шевроле» не во дворе, а на стоянке перед супермаркетом. что располагался на первом этаже дома. Так решалась и проблема с полуумными бабками, да и окна квартиры выходили на ту самую стоянку, потому всегда можно было выглянуть и убедиться, все ли в порядке с авто. Пошарив в кармане, парень не сразу достал связку ключей, как назло один из них провалился в дырку. Но, наконец, застрявший ключ удалось достать. и Степан поднес брелок-таблетку к магнитному считывателю. Раздался приветственный пик-пик-пик, и электромагнитный замок, держащий железную дверь закрытой, открылся. Квартира Степана была на первом этаже, но, учитывая супермаркет под ней, получалось, что как бы на втором. Такое соседство оказалось весьма удобным, и недалеко бегать за покупками и балконом Степану Служила крыша магазина, отгороженная сеткой, хотя иногда напрягал шум вентиляторов от кондиционеров. Буквально в три прыжка Степан преодолел лестничный пролет, отделявший его от квартиры, и открыл замок входной двери. — Ну что, заходи, осваивайся, — сказал парень щенку, поставив того на пол. Щенок боязливо прижался к ногам Степана и отказался самостоятельно осваивать территорию. которая была полна незнакомых, но интригующих запахов и шумов. Мужчина разулся и прошел в небольшую, но со вкусом обставленную кухоньку, где удобно разместиться, можно было разве что в гордом одиночестве. Хрущевки никогда не баловали своих жителей просторм. Наверное, Никита Сергеевич, когда давал добро на постройку домов с подобной планировкой, полагал, что чем теснее будут жить люди». тем быстрее улучшится демографическая ситуация. В холодильнике, кроме пары обезжиренных йогуртов и остатков вчерашних суши, ничего не было. Катя не очень любила готовить, поэтому питалась молодая семья, в основном полуфабрикатами, или пиццу заказывали в ближайшей к дому пиццерии. Степан хлопком закрыл холодильник и глянул на щенка, тот уже не тряся. но и особой смелости не проявлял, все еще не понимая, куда это его принесли. Ладно, я схожу, затарюсь продуктами. Нужно привыкать к холостяцкой жизни, а то на йогуртах-хреногуртах далеко не уедешь. Вернулся Степан довольно-таки быстро, по пути назад заметив две машины скорой помощи, промчавшиеся с сиренами в сторону больничного комплекса практически одна за другой. На лестничной клетке... Он столкнулся с соседом, как раз собравшимся звонить в дверь Степаниной квартиры. Дверь, к слову, была крепкой, килограмм под шестьдесят весом. «О, привет, Степ! Как раз вот к тебе собрался! Думал, вдруг ты сегодня дома!» С поздоровался сосед, сорокалетний кряжестый мужчина из квартиры напротив. У него еще были две дочки, шумные девчушки семи и одиннадцати лет, которые частенько разрисовывали мелками лестницу, ведущую к подъезду. «Привет!» «Да вот!» — сконфужин развел он руками и добавил. «Дома!» «Я вот чего к тебе! Бинт хотел бы попросить, одолжи, а! А то на Москву идти из-за такой ерунды неохота! А в нашей аптеке то ли переучет, то ли еще чего!» Москвой было принято называть стихийный рынок, что организовался возле остановки кинотеатр «Москва» и находился в минутах в десяти неспешной ходьбы от дома Степана. «Да без проблем. Заходи, Наполеон!» — кивнул Степан, открывая дверь ключом. «Что случилось-то?» «Да возвращался со смены. А на остановке потасовка была. И один из дерущихся меня за ладонь цапнул, когда я хотел их разнять. Что, прям так и укусил?» — не поверил парень. «Да он не только меня укусил. Он и того второго пытался грызануть. Да тот его каким-то захватом скрутил. А мне вот досталось...» Плюнул я на это дело и двинул домой. Вот уж действительно говорят. Двое дерутся, третий не лезь. Это правильно. Сегодня день какой-то ненормальный. Степан промолчал про инцидент на Приморском. «Пойдем, я рану перекисью промою. А в больницу ты все же обратись. Мало ли какая зараза на зубах у того мужика психованного была». «Ну, посмотрим». Пренебрежительно отмахнулся сосед. «Подумаешь, рана-то небольшая». Крови совсем чуть-чуть выступила, Да и не болит почти, пустяки. На мне все, как на собаке, заживает». «Ну, дай-то это — по привычке сказал Степан. Хотя верующим его назвать было сложно. Вернее, в душе-то он и веровал. Но посредников для общения со Всевышним Создателем не терпел, так как верить в Бога, по мнению мужчины, можно и нужно, но церковь нетерпима. Бог должен жить в душе». Быть основной направляющей силой в поступках, наравне с моралью и совестью, а церкви, храмы, попы и прочие атрибуты современного духовенства, которое больше походит на ЗАО РПЦ, независимо от того, к какому патриархату относится московскому или киевскому, являлись только посредниками, которые наживались на истинных чувствах прихожан. Мужчины прошли в крохотную ванную комнату, где в настенном шкафчике хранились пузырьки препаратов первой помощи. Перекись, спирт, йод, зеленка. Держа кровоточащую ладонь над раковиной, Степан полил рану перекисью и смазал края раны йодом. Сейчас перебинтуем, но лучше на кухне, там светлее и просторнее. Лишь бы девчонки не перепугались, а то после той аварии, когда старшую Аньку чуть не сбил мотоциклист, они в обе бинтов и всего, что связано с больницами, «Боятся до ужаса!» «Девчонки-то в школе?» Чисто из вежливости спросил Степан, Обратив при этом внимание на то, Что опять на улице Послышался сигнал скорой Что-то они сегодня разъездились «Да, в начале второго должны вернуться С женой-то они как шелковые А из меня пытаются веревки видеть И сказать по правде, у них это прекрасно получается Сегодня все утро ныли Не хотели в школу идти Еле уговорил — А жена где? — Да в командировку уехала, в Киев. — Ясно. Ну все, готово. Чай будешь? — Да нет, спасибо. Я б чего покрепче, а то что-то мне не очень хорошо. Наверное, адреналин выходит. Сосед поднялся из-за стола. — Главное, чтобы он не был коричневого цвета, — усмехнулся Степан, провожая мужчину. — Да, бывай. Спасибо еще раз. И это... «Из-за не расстраивайся!» Сосед, сочувствующе похлопал Степана по плечу перебинтованной рукой. Парень не стал спрашивать, откуда соседу все известно, просто молча захлопнул дверь. Неожиданно в голову пришла мысль, что фамилия человека наравне с именем, данным при рождении, определяет судьбу. Но долго размышлять на эту тему не было сил ни желания в нос. Ударил острый запах псины Ну что, а теперь водные процедуры? А то запах от тебя, дай бог каждому Повернулся Степан к щенку 10.00, улица Героев Бреста Виктор Никитин К дому по адресу улица Героев Бреста, 45 Добрались в рекордно короткие сроки Все же это было недалеко от отдела. Правда, пришлось попетлять по двору, чтобы найти нужный подъезд. Дом был длинный, и на некоторых подъездах отсутствовали указатели номеров квартир. — Вон там должна быть 75-я квартира! — показал пальцем сержант Олег Старин, перегнувшись через плечо Виктора, сидевшего рядом с водителем, Володькой Володиным, именуемым не иначе как ВВ. Олег Старин был здоровяк. С таких можно писать картины про житие былинных богатырей Древней Руси. Высокий парень, по два метра ростом, до веса килограмм 90 сразу бросался в глаза. Вовка же Володин, наоборот, был худощав, невысок, и только форма придавала значимости его фигуре. Хотя, как ни странно, он никогда не пользовался своим положением. «Сядь на место, и так уже понятно, что это там!» После выволочки шефа И происшествия с бомжом, настроение у Виктора было не ахти. Еще и жена звонила из роддома, спрашивала, когда он приедет. Никитин кое-как успокоил Алену и пообещал к 12 часам стабильно быть. Вот теперь и дергался, как бы обещание сдержать. ВВ остановил машину у нужного подъезда, и мужчины дружно вышли из нее. «Ну что, попони? Двигай давай болками, коневод несчастный!» Ткнула Олега локтем в бок Володя. «Ребятки! Ребятки!» послышался сверху старческий скрипучий голос. «Ребятки!» Из окна третьего этажа, рискуя вывалиться, перевесилась бабулька. «Чего, бабуль? Вы за Сашкой-алкашом приехали! Я ему говорила, что если будет лужи в подъезде делать, то его загребут, а он...» начала была бабка. Но Виктор крикнул, прерывая старушкин праведный гнев. «Нет, мы в семьдесят пятую! На каком этаже, бабуль?» Бабка на секунду задумалась, но тут же, как филиал горсправки, выдала «Да и на пятом и лок! Как зайдете налево? Но Сашка не там живет, он в шестьдесят третий обитает, вы уж с ним поговорите, а то паршивец весь подъезд загадил!» Принялась причитать старушка. Но Олег с Виктором уже зашли в подъезд с облупленной краской на стенах и заплеванным полом. Володин же остался за рулем. — Ну и вонизма, писец! — поморщился Олег. — Хоть топор вешай! — Ртом дыши! — посоветовал Виктор. — Ну что, погнали? — Так глаза режет! — гыгыкнул сержант, перескакивая махом через две грязные ступеньки. На пятый этаж, отличавшийся подметанным полом, ребята взбежали практически моментально. Мало ли что там придурковатый родитель с девкой делает. Виктор помнил одно дело, когда мачеха собственноручно прибила пачерицу и все подстроила так, будто это сделал отец девочки, чтобы имущество мужа ей перешло. До сих пор окровавленное тело девчонки снилось в кошмарах. Блин, может на обратной дороге? Заглянем к этому Сашке-алкашу, я ему все ребра пересчитаю. Это ж надо так подъезд загадить. Возмущался Олег. Помолчи! Шикнул Виктор, подходя к обитой дерматином двери с номерочком 75. Обивка была потертая и в некоторых местах в порезах. Стены на этаже украшала информативная надпись Лена проститутка, хоть и затертая побелкой, но все же вполне читаемая. За дверью оказалось тихо, и это настрожило Виктора. То ли мужик побуянил. Угомонился до да спать лег. То ли так, сержант, на всякий пожарный стволы держим на готове. Ага, мало ли, вдруг он ее убил и съел, как в том анекдоте. Хихикнул Олег. Но Виктор шутки не оценил. Недавний случай с бомжом все еще оставался для него загадкой. Виктор аккуратно дернул дверь за ручку, и та со скрипом подалась. Эй, хозяева, у вас дверь открыта. «Милицию вызывали?» — крикнул в пустое пространство коридора Виктор, держа свой ПМ наготове. В ответ ни слова, только какой-то шум в дальней комнате, как будто кто-то с ноги на ногу переминался. «Заходим!» — кивнул Виктор сержанту, который, несмотря на предостережение, держал в руках основное оружие ППСников — демократизатор, то бишь резиновую дубинку. Так, наверное, ему было привычнее. В квартире царил ковардак, хотя это понятно, девчонка-то звонила из-за разбушевавшегося папаши. Судя по обуви в прихожей, здесь проживали трое — родители и девочка-подросток. На последнее указывали кошмарные клоунские кеды, которые нынче были в моде у молодежи. Межкомнатные двери, ведущие в спальню, оказались закрыты. Туда Виктор заглянул сразу. но ничего не нашел. Дверь напротив была распахнута и открывала взглядом комнату девочки, увешенную плакатами с каким-то смазливым парнишкой на стенах. Там тоже было пусто. «Проверь туалет!» Сержант заглянул в крохотный санузел, сверкающий кафелем и хромированными трубками, и молча покачал головой. «Эй, есть тут кто-нибудь?» завопил Олег, поворачивая налево, в сторону кухни, Виктор же остался в прихожей. Его внимание привлек звук, исходящий из третьей комнаты. Двери в нее были выломаны, куски прессованного картона разбросаны по комнате. Никитин мысленно чертыхнулся своей несообразительностью. На стене обозначилась чья-то тень. И тут, в поле зрения Виктора, появилась эта... Хозяин квартиры, а капитан был уверен, что это именно он. Больше всего напоминал персонажа какого-нибудь ужастика В дешевом костюме с заляпанным бурыми пятнами Со страшными ранами на руках И вымазанным кровью лицом Ну, ей-богу, вампир из могилы поднялся Сходство с вампиром придавал и восковый, бледный цвет кожи Прямо на капитана уставились ничего не выражающие Мутные, белесые глаза Вернее, выражение было Если бы кому-нибудь приспичило попросить Никитина дать оценку этому взгляду, то он назвал бы его источающим зло. То, что когда-то называлось человеком, уверенно зашагало в сторону милиционеров, несмотря на предупреждающие крики Виктора: "Стой, урод, стрелять буду!" Но слова не возымели никакого действия. Капитан выстрелил. Хозяин квартиры, получив пулю в грудь, сделал шаг назад, и, потеряв равновесие, шмякнулся на перевернутое колесиками вверх кресло. Но тут же начал подниматься, неуклюже облакачиваясь на искусанные руки. Собаки его что ли грызли? Никогда еще Виктор не видел таких ран. Мужик наконец поднялся и практически вплотную подошел к дверному проему. Из кухни на звук выстрела выскочил Олег, резко затормозил и чуть не свалился по инерции, прямо под ноги хозяину квартиры, который неуклюже пытался перешагнуть через остатки поломанной двери. Удержавшись за стену и вернув себе равновесие, сержант, нервно сжимая бесполезную в этой ситуации дубинку, застыл, вытаращив глаза на окровавленного мужика. «Блин, это что за упы?» Капитан матюгнулся и снова выстрелил, только теперь уже в голову. Кроваво-серое месиво из мозгов разлетелось по стенам и потолку. «Чё за фигня?» — по бабье взвизгнул Олег, встряхиваясь на рукавного шеврона, попавший на него шмётки. «Потом будем разбираться. Здесь ещё должна быть девчонка!» Побелевший сержант снова выругался, согласно кивнул и, переступив через тело, слегка пошатываясь, вошёл в комнату. Виктор последовал за ним. Сразу было видно, что здесь шла борьба. Наверное, девчонка заперлась в этой комнате, но ее отец, или то, что им было, быстро выломал дверь. Прессованный картон сломать проще простого. Дальше девчонка пыталась отгородиться немногочисленной мебелью, что находилась в гостиной. Журнальный столик был перевернут, а пуфик и вовсе валялся в дальнем углу. Судя по огромной луже крови, папаша все же ее настиг. Но где же девочка? Балкон, подсказал Олег, подбегая к перепачканной в крови занавеске и одергивая ее. В самом дальнем углу, на корточках, скрутившись, сидела худенькая девочка, а рядом лежал ее телефон. Бегом к ней! крикнул Виктор, а сам попытался набрать по мобилке телефон дежурного. Но трубку никто не брал. С балкона донесся сдавленный вскрик, глухой звук удара, грохот упавших стеклянных банок и длинная тирада матюгов. Виктор, наспех запихнув телефон в карман, бросился к двери, ведущей на балкон. Но Олег уже выскочил оттуда, держась за руку. — Она меня укусила! Эта сучка меня укусила! — бешено вращал глазами сержант. — по пойди, промой рану! Ничего с тобой не случится! — отмахнулся от него Виктор. и вышел на балкон, где медленно поднималась четверенек, девочка. Облегченно вздохнув, он поставил ПМ на предохранитель. Джинсы на правой ноге девочки были порваны и пропитаны кровью. На правой руке отсутствовали два пальца, мизинец и безымянный, а сама рука была искусана и залита запекшейся кровью. Девочка нуждалась в срочной медицинской помощи, да и сеанс психолога. Ей тоже не повредил бы. Совсем уже одичала. «Тихо, тихо!» Сказал Виктор, выставив вперед левую руку и пытаясь не испугать подростка. «Спокойно, милиция! Это ведь ты звонила!» Девочка подняла голову, и капитан снова увидел такие же безумные, страшные, нечеловеческие глаза, как у ее отца и бомжа в обезьяннике. Девчонка засипела, и вытянула беспалую руку, пытаясь схватить милиционера. Мужчина отшатнулся назад, одним движением пальца снял пистолет с предохранителя и, целясь строго между глаз, выстрелил. В этот раз он даже не стал выкрикивать предупреждение, просто нажал на спусковой крючок. Пуля вошла чуть выше переносицы, раздробила затылок и, вылетев, разбила балконное стекло, которое тут же осыпалось на улицу. Легонькое девичье тело упало, завалившись на спину и едва не выпав через разбитую раму. Виктор подскочил к разбитому окну и гаркнул высунувшемуся на звук выстрела из окна машины водителю, чтобы тот поднимался. Сержант кивнул, моментально выскочил, захлопнул дверцу и, стремглав, бросился к подъезду, придерживая головной убор. Опер достал из бокового кармана куртки помятую пачку сигарет, откинув клапан, зубами вытянул сигарету и, положив пачку обратно, захлопал по карманам в поисках зажигалки, которая куда-то запропастилась, и только сейчас заметил, что до сих пор держит в руке пистолет. Хмыкнув, Виктор поставил ствол на предохранитель и засунул в наплечную кобуру под курткой. Зажигалка, как назло, не находилась, поэтому он воспользовался спичками, лежавшими возле полузаполненной пепельницы на подоконнике балконного блока. Видать, хозяин квартиры был курящим. Жадно сделав первую затяжку, капитан инстинктивно стряхнул пепел на пол, сел на порожек балкона, облокотившись на косяк двери. Да, вот это жопа! Только сегодня не позавидовал по подосу Смирнова, как сам облажался в два раза круче. И тут труп потихоньку не прикопаешь. Свидетелей соседей вон сколько. Одна бабка-кгбшница чего стоит. А уж тем более вольнуть ребенка. Щелчком пальцев, откинув бучок через разбитое окно и покосившись на труп девочки, Виктор сделал три глубоких вдоха и задумался. А теперь нужно спокойно прокачать ситуацию. Судя по всему, мужик напал на девчонку. Та закрылась в комнате. он вышиб дверь девчонка попыталась прорваться на балкон, однако ему удалось ее схватить и пару раз укусить после чего девчонка все же выскользнула и спряталась на балконе непонятно только почему мужик не смог зайти туда изнутри запереться не было возможности просто сработал небольшой магнит державший дверь закрытой потом раненый ребенок позвонил в милицию и умер скорее всего от потери крови, ну и превратился в такую же тварь, которая жила при появлении Олега. Так, -та стоп, непонятно еще, что за зараза могла попасть в рану. В человеческом рту полно бактерий, которым только дай повод. Но прививку от столбняка сделать не мешает. Нужно срочно в больницу. Виктор поднялся и вернулся в прихожую. Старин держался за прокушенную ладонь, и красноречиво делился впечатлениями с В.В., который все косился на потеке мозгов на стене. Кровь стекала между пальцев и капала на светлый ламинат прихожей. «Так», Та — повернулся он к Володину, — «пулей в машину, свяжись с дежурным, сообщи, что у нас два жмура, пусть вызывает экспертов, прокурорских, труповозку». «Ага», — кивнул Вовка, — «а что здесь? Бегом давай, все вопросы потом». и на обратном пути аптечку прихвати!» Водитель выскочил на площадку. «Ты как?» — задал вопрос Виктор. «Что это было?» Ошалевший сержант выглядел бледно. Странно, что он не проблевался, но испугался здорово. Глаза до сих пор оставались величиной по пять копеек. «Пока не знаю. Как ладонь?» «Кровит? Я ж к ней подошел. Хотел помочь встать, за плечо взял. Она голову повернула». И как грызанет меня, сучка недоеденная. Я от неожиданности чуть в обморок не грохнулся. Так эта стерь повисла зубами на мне, как собака. Я и пнул ее, так что она отлетела фиговым спутником. Да я и сам по инерции отлетел, только в другую сторону. Врезался в стеллаж с банками. Спиной, блин, приложился. Хорошо, хоть куртка толстая. Что ж теперь будет-то? Переключился на другой сержант. Нас же прокурорские заклюют. «Бумажками тут не оделаешься! Два трупа!» «Не истерии! Самому тошно!» На лестничной клетке дослышался грохот тяжелых ботинок. В квартиру ввалился запыхавшийся ВВ. Связался с дежурным. «Ага!» — кивнул тот, протягивая автомобильную аптечку раненому. «Хрен его знает, когда будет труповозка! А нам ехать еще на один вызов! Здесь останется участковый! Его территория! Пускай его штаны и преют!» «Как так?» Удивился капитан такому решению. Да обычно при подобных обстоятельствах. Конечно, расстреливать в упор подростка. Виктору пришлось впервые. Предстояли нехилые разборки и заполнение кучи бумажек. А тут, все бросай и беги дальше. Все чудесатие и чудесатие. А вызов куда? Бреста, 17, во дворе какая-то потасовка. Да что ж им сегодня не иметься уродом! воскликнул Олег. перевязывая ладонь бинтом из автомобильной аптечки. «Ничего, заодно и в поликлинику заедем. Пусть твою рану глянут, да прививки нужные сделают. Ладно, погнали, наши голубых». «А участкового дождаться? Бумажки всякие?» Недоуменно вскинул брови ВВ. «Тебе, Миха, что сказал? Срочно? Значит, срочно. А пока дверь прикроем аккуратненько. Под мою ответственность. Погнали!» Героев Бреста 17, как и многие дома этого района, располагался полукругом. Но в отличие от предыдущего места вызова, подъезд искать не пришлось. Не успела машина въехать на узкую дорогу двора, как на балконе второго этажа показалась бабулька. Да что у них на балконах пост номер один, что ли, или в стране сериалы закончились? И активно замахала, показывая, куда надо ехать. Ох, уж эти бабки! вздохнул Вовка. Нет, чтобы, как все нормальные пенсионеры, сериалы смотреть. Я пока в машине сидел, так та, которая в окне, мне всю плешь проела со своим соседом. Пришлось радио врубить. Сериалы обычно по вечерам крутят, — ответил Олег. Я с одним корешем так познакомился. Тянул он витуху, цивилизацию несли в массы, и нет тубиш. А в его бригаде был мужик, по два метра ростом в камуфляже с черной бородищей. Так местные активистки, вспомнив свою молодость, и плакаты с призывами быть бдительными, дождались, пока чечен-террорист залезет на чердак по своим монтажным делам, и заперли его там. Потом вызвали милицию, сказав, что задержали террориста. Но у нас, естественно, моментально в ружье и сюда. Начальство в предвкушении премий за поимку террориста потирало руки, а тут такой облом. Короче, мы в этот дом еще пару раз приезжали, так боже, одуванчик на монтажников с топором бросалось. «Ее кабель облучал!» «Хе-хе!» закашлялся Олег. «Ты там как?» не поворачивая головы, спросил водитель, аккуратно объезжая припаркованную обочины. здоровенный черный БМВ. «Не дай бог поцарапать! Всю жизнь расплачиваться будешь!» «Да, нормально! Душновато только!» «Какое душновато? Окна на распашку!» возмутился Володин. «Эй, смотрите, что это там?» «Двор!» как и тысячи других, не отличался буйством красок. Все те же обшарпанные пятиэтажки с разномастными балконами, усыпанными окурками до да пустыми бутылками, цветочными клумбами, где любят ковыряться тетки пенсионного возраста. Серые унылые деревья, среди которых, конечно, попадались распустившиеся абрикосы алыча, но в целом создавалось впечатление унылости и безысходности. Справа к дороге. Примыкал крутой склон небольшой возвышенности, на которой находился тот самый пустырь. «Нифига не видно!» – проворчал Володин, выглянувший из приоткрытой двери. «Ладно, ребята, на выход! А ты, ВВ, сиди здесь!» Парни выбрались из машины, стараясь громко не хлопать дверьми. Во дворе было относительно тихо, только собака невдалеке брехала, но никаких посторонних шумов, соответствующих драке, не наблюдалось. Капитан с сержантом поднялись по небольшой лесенке, ведущей на возвышенность. Наверху, среди деревьев, где виднелись несколько лавочек и остатки детской площадки, давно раздолбанной за булдыгами и неприкаянной молодежью, были видны две фигуры, склонившиеся на третьей. — Что они делают? Вроде ж бабка вызывала на драку! — дернул за рукав старина Никитин. Невдалеке, в районе гаражей, заистерила автосигнализация. «Может, тот сознание потерял?» — предположил старин. И действительно, один лежал на спине, нелепо раскинув руки, а двое других склонились над ним и то ли нюхали его, то ли искали что-то, то ли... Вовка присмотрелся и выкрикнул. «Да они же жрут его! Вон, смотрите! Этот в пальто! За руку лежачего держит и куски выковыривает зубами! Я ща рыгну!» На бомжей или алкашей мужики не походили. Судя по одежде, один из них был молодым парнем в стильном сером полупальто и джинсах, на которое налипло немного грязи, оставшейся после недавних дождей. Второй же являлся дворником. Салатовый форменный жилет поверх старого бушлата афганки с надписью «Озеленитель» сразу же бросалась в глаза. «Странная компания!» «Блин! Точно! Жрут!» «Бред какой-то! Так, близко не подходим! Если что, мочи в бошку! Не хотелось бы, чтобы они набросились!» «Понял!» — пробормотал сержант, трясущимися пальцами расстегивая кобуру. «Стрелять в людей, вот так сразу, ему было непривычно, то ли дело дубинкой!» Когда между милиционерами и странной троицей оставалось метров пять, Виктор знаком приказал остановиться. «Эй, вы, двое!» «Встали и отошли от тела!» «И грабки-то задерете!» На всякий пожарный крикнул он. Но те продолжали давиться, отгрызая куски плоти, судорожно их глотая и не обращая никакого внимания на предупредительный крик. Желудок коллега не выдержал, спазмы скрутили, и его вырвало прямо под ноги. Только и успел, что отвернуться от Виктора да наклониться, упершись руками в колени. «Да что это за ерунда творится?» Практически простонал он. Виктор следил за жрущими мужиками и чувствовал, что сам сейчас присоединится к сержанту, хотя желудок был пуст, все его содержимое осталось на полу в отделении. Вот отгребет же от Никифоровны, бабки-уборщицы. Никитин сделал шаг в сторону, чтобы кислый запах содержимого сержантского желудка... не раздражал его обоняние И трижды выстрелил в воздух и по головам. Блин, четыре трупа за последние полчаса. Это чересчур. Нелогичность всего происходящего не давала покоя. Что за хрень? Почему эти двое с таким упоением жрут третьего? Да и не только они. Девчонка-то с предыдущего вызова тоже попыталась хапнуть Пепса. Сержант выпрямился, утер рот непонятно откуда взявшимся носовым платком. Он был бледный, на лбу проступили капельки пота. — И этого на всякий случай! — невнятно пробормотал Олег и выстрелил в лежащего и слегка пожеванного мужичка. — Ты чё, охренел? А вдруг он был живой? — гаркнул капитан, отталкивая вялого сержанта и подбегая к телам. — Хотя какое там? — даже без выстрела пепса вряд ли мужик с объеденной до костей шеи мог бы выжить хотя бомжу вон артерию перегрызли а он ручонки до свои тянул через решетку и снова лужи крови вывалившийся человеческий ливер белесые потухшие глаза и следы укусов на телах и они вдалеке из за гаражей показалась одинокая фигура опа смотри еще только утро а он уже насюзюкаллся Тыкнул пальцем в сторону Олег, уже пришедший в норму. Виктор присмотрелся. Человек был далековато, глаз не рассмотреть, но его походка и какие-то прерывистые движения не понравились мужчине. Ой, не понравился он Виктору. А почему? Да шут его знает. Просто привык капитан доверять своему внутреннему голосу или интуиции. Зовите как угодно. Давай в машину, в поликлинику съездим. «Да и дежурному нужно доложиться!» На известие о еще трех трупах Миха никак не отреагировал. Сказал, чтобы возвращались в отдел, а за трупами потом приедет машина. Голос у него был нервный, и даже по рации слышались усталость и раздражение. «Ладно, мужики, давайте сначала к доктору, а потом уже в отдел. Нужно про этих людоедов доложить!» Володин надавил на газ, и Бобби, крича движком на весь двор, Медленно двинулся вдоль дома. Этот район был водителю хорошо известен, поэтому особо петлять между домами не пришлось. «Сейчас, аккуратнее! Колдобина на всю дорогу!» Под нос себе пробурчал Володин, сбавляя скорость и аккуратно проезжая яму. «Ну вот, сейчас уже будем на месте!» На улицу Бориса Михайлова свернули в полной тишине. Говорить после всего увиденного не хотелось абсолютно. Да и радио тоже не включали, не до слащавых песенок сейчас, а хэви-метал на радиостанциях не ставили. Водитель проехал до кольца, что соединяло три основные улицы этого района — Бориса Михайлова, проспект Героев Сталинграда и улицу Борисова. Там развернулся, предварительно пропустив автобус, и направился в сторону портовой поликлиники. «Тормози!» — рявкнул Виктор. как только заметил непонятно откуда взявшуюся фигуру в белом, которая выскочила из-за серого ларька. Володин был отменный водитель и мгновенно ударил по тормозам, по инерции завалившись грудью на руль. «Дура, тебе жить надоело!» Одновременно выскочили из машины сержант и капитан, который больно приложился лбом, не успев выставить вперед руки. «Помогите, там такое творится!» запричитала босоногая молодая девушка, в замусоленном медицинском халатике и порванных колготках. Колени у нее оказались содраны, руки в крови, хоть видимых раны не было заметно. Да и подол халата, заляпали бурые разводы, похожие на кровь. Что случилось? Не знаю, начала рыдать та, размазывая тушь по лицу. Я ничего не поняла, я была в кабинете, ждала врача, Алину Петровну, когда услышала крики о помощи, визги и грохот. Я вышла, спустилась на второй этаж. и заглянула в коридор, а там, там был просто ужас. Девушка зарыдала еще громче. Я и еще две пациентки, что ожидали своей очереди, закрылись в кабинете, вернее, там такой предбанничек для ожидающих, и это я их закрыла. А потом одна из пациенток начала скандалить, кричать, что посуда меня затаскает, за то, что я не даю ей выйти. Но она-то не видела того, что видела я. Я пыталась ей объяснить честное слово, но она как будто и не слышала меня. Я ей открыла ей двери. Лишь бы заткнулась. Ничего не понял, кто кого закрыл-открыл. Покачал головой ВВ. Так, садитесь в машину. И спокойнее, пожалуйста. И без вас голова кругом. А тут еще вы со своими открыл-закрыл. Девушка, торопливо села на заднее сиденье, продолжая хмыгать носом. И без того не шибко длинный халатик и вовсе задрался, оголив стройные ноги в разодранных колготках. Олег заценил ноги. И удовлетворенно хмыкнул. В другое время девчонка точно сказала бы какую-нибудь колкость, как обычно осаживала незадачливых ухажеров и желающих познакомиться. Но сейчас она даже не заметила взгляда ППСника. «Ну, так что там произошло?» Потирая ушибленный лоб, поинтересовался Виктор. «Они и произошли!» Медсестра, дрожащей рукой, показала в сторону приближающихся фигур. «Я от них убегала!» «Парни!» глянули туда, куда указывала девчонка, и обалдели. В их сторону медленно плелись окровавленные люди, среди которых легко угадывались медработники в форменных халатах и костюмах, на которых еще более явно была видна кровь. Но среди них встречалось много и обыкновенных граждан, посетителей клиники. Виктор разглядел в толпе даже сгорбившуюся старушенцию, которая хоть и медленно... но для своего возраста довольно бодро вышагивала с неестественно вывернутой шеей. «Ох, блин!» — прокомментировал картину водитель. «Вот и не верь после этого фильмам! Володя, заткнись и дави на газ, а вы, барышня, рассказывайте все по порядку. Что у вас там в поликлинике случилось? Вас как зовут? Аня, прошептала медсестра и начала сбивчиво рассказывать. Прошло около получаса. После того, как она открыла двери в взбалмошной пациентке, крики и шум не умолкали еще около 20-30 минут, а потом все стихло. Пациентка, молодая женщина в сером костюме, с довольно откровенным декольте и профессионально наложенным макияжем, оказалась разумным человеком и словам перепуганной медсестры поверила сразу же. Но даже если и не поверила, то виду не подала. И в отличие от второй пациентки, Сразу бучу поднимать не стала, а сама постаралась понять, что могло случиться. Ведь глаза у медсестры Ани были такими дикими, да и крики внизу долго не смолкали, поэтому у нее не возникло желания лично проверять правдивость истории, рассказанной медсестрой. Две женщины тихонько сидели за закрытой дверью. Аня пыталась дозвониться в милицию, но было постоянно занято. Телефон у парня тоже не отвечал. а у пациентки, как назло, с собой мобильника не оказалось. Что делать, женщины не знали. Аня выглянула из предбанника, но на лестнице никого не было, а двери на этаж оказались закрыты, вход находился в другом конце коридора. Осторожно ступая, медсестра спустилась на напролет второго этажа. Металлические двери, покрытые белой краской, на фоне которой так явно виднелись кровавые следы, будто кто-то, проходя мимо, Мазнул ладонью. Но Аня помнила картину, которую наблюдала на втором этаже, когда один из врачей впился в горло женщине и откусывал куски плоти, а из артерии хлестала кровь, заливая все вокруг. А ну, тогда вырвало прямо на лестничной клетке. Стараясь не ступить в дурно пахнущую лужу и не прикасаться к пятнам крови на перилах, медсестра заглянула на этаж и тут же отпрянула. Стулья, те, что раньше стояли возле кабинетов, валялись перевернутыми. На полу, в луже крови, лежала женщина. Это было понятно только по виднеющемуся платью, потому как над телом, на корточках, сидела целая толпа людей, которые кто зубами, кто руками, отрывали куски мяса и запихивали себе в рот. Те, кто мог дотянуться зубами, вгрызались в тело женщины. Остальные пытались руками вырвать куски плоти. По направлению к этой толпе медленно ковылял завхоз Петрович, показавшийся из соседнего кабинета. Хотя он всегда отличался бодренькой для 70-летнего пенсионера походкой, подрабатывал завхозом при поликлинике, потому как на нищенскую пенсию прожить было невозможно. От неожиданности и испуга Аня сделала шаг назад и поскользнулась. Вскрикнув, она попыталась удержать равновесие, схватившись за дверной проем. Но рука только скользнула почему то вязкому, чем девушка, и привлекла к себе внимание, поскольку свалилась прямо в дверной проем. Стараясь как можно быстрее подняться, брезгливо морщась от липкой, дурно пахнущей субстанции на одежде, и пытаясь вытереть замазанную в крови руку о собственный халат, медсестра не заметила, как Петрович повернул голову в ее сторону и начал двигаться к ней. Только непонятный скрежет, Заставил девушку поднять глаза. завхоз уперся в перевернутый стул, и вместо того, чтобы просто переступить через него, тупо пер прямо на девчонку, толкая злосчастный стул перед собой, отчего тот и издавал противный звук. Девушка в ужасе вскрикнула, как завороженная уставилась на лицо детка, и попыталась подняться. Но ноги не слушались ее. Она только неуклюже плюхнулась на попу. Один шлепанец слетел с ноги. Надевать его просто не было времени. Анна смотрела в страшное лицо завхоза и медленно отползала назад до тех пор, пока не уткнулась спиной в решетчатые перила лестницы. И только тут поняла, что либо она сейчас берет себя в руки и пытается убежать, либо трясется, остается и просто погибает. Перспектива умереть в неполные 22 года ее не прельчало. Медсестра перевернулась, Встала на четвереньки и, опираясь на прутья перил, поднялась. Здраво рассудив, что в одном шлепанце далеко не убежишь, она нервно дернула ногой, сбрасывая второй, теперь уже только мешающий. В проеме дверей показался скалящийся Петрович. А ну, спасло лишь то, что перевернутый стул застрял, не дав завхозу сразу кинуться на девушку. Но окровавленный старик не сдавался, он тянул руки и пытался сдвинуть преграду. отделяющую его от добычи, пока не потерял равновесие и не полетел головой вперед, прямо на замершую Аню. Девчонка инстинктивно отскочила в сторону и стремглавь бросилась вниз по лестнице, молясь всем известным богам, чтобы не упасть. Проектировка поликлиники была немного странной. Небольшой квадратный холл, в котором размещалось сразу две аптеки, от которого вправо уходил небольшой коридор шириной метров три, Влево вел совсем узенький, не больше полутора метров аппендикс, выходящий на улицу, по которой можно было подняться на второй и третий этажи. Широкий коридор, конечно, тоже заканчивался лестницей, но Аня очень редко им пользовалась. Кабинет, где она работала, располагался совсем в другой стороне. Осталось проскочить узкий коридорчик, и тогда девушка выбежала бы в холл больницы, но едва уловимое движение тени на стене коридора. заставило ее остановиться. Сердце бешено колотилось, кровь стучала в висках, а пальцы тряслись. Нервно обернувшись на звук, Аня с ужасом увидела, как существо, бывшее когда-то за вхозом, скатилось по лестнице напролет между первым и вторым этажом, и теперь ее с ужасной тварью разделяли лишь какие-то десять ступенек. В воздухе стоял тяжелый запах крови и рвоты, О том, что будет с оставшейся наверху пациенткой, девчонка не думала, самой бы уцелеть, да и возвратиться за теткой просто не было возможности, пока Петрович преграждал дорогу. Ну, с Богом! выдохнула девушка и выглянула в узкий коридор. Ее тут же попытались схватить чьи-то руки, но медсестра и сама не поняла, как умудрилась выскользнуть из-под свалившегося на нее человека и прошмыгнуть мимо. Кто ее пытался схватить? Она даже не заметила, да и какая разница. Сейчас главное было вырваться на улицу и бежать подальше из этого филиала преисподней. Стекло регистратуры оказалось разбито и заляпано кровью. На полу валялись разбросанные бумажки и верхняя одежда, а тусклое освещение придавало еще более зловещий вид этому зрелищу. И... везде кровь! В аптечном киоске, что располагался справа от входа, Никого не было, только дверь поскрипывала от небольших толчков. Что толкало дверь, она не стала смотреть, да и не до того было. Появление девушки привлекло внимание, медленно бродящих среди всего этого хаоса людей. Как по команде, все они повернули голову в ее сторону и, почуяв добычу, попытались поймать. Но девчонка шустро увернулась от ближайших нападающих и рванула прямо к выходу. Благо холл небольшой, метров пять. Входная дверь была довольно тяжелой, но с разбегу она с легкостью ее толкнула и выскочила на улицу, где тут же полетела кубарем на асфальт, споткнувшись об откинутую руку лежащего окровавленного тела, над которым сидело некое существо и усердно обгладывало лицо. Почему существо? Да потому что люди не едят друг друга. Вся сущность девушки кричала, что это ненормально, так не бывает. Но глаза говорили обратное. Она завыла в ужасе, подскочила, как ужаленная, и, несмотря на сбитые колени и ладони, рванула по лестнице к дороге, где как раз появилась милицейская машина. И как раз вовремя в проеме двери показался первый окровавленный человек, а тот, о которого Аня чуть не споткнулась, повернул в ее сторону голову, замер на какую-то секунду. и поднялся, направившись вслед за бегущей девушкой.